Глава двенадцатая Гарконская пустошь, пасть леты, сердце хаоса. До обновления 3 часа 19 минут 3 секунды. Признаю, без вампиров мы бы здесь блуждали очень долго. Именно они стали настоящим подспорьем в исследовании подземной сети лабиринтов. Сокровищ, кроме тех, что уже были обнаружены в виде круга возрождения фонтана и стационарного портала, к своему неудовольствию мы не обнаружили. Да и, в принципе, этого уже было за глаза. Кем и когда это подземелье было построено, я не знал, но допускал, когда оно использовалось. Храма наверху еще и близко не было. Даже мне, полному профану в строительстве и архитектуре, было видно, что метод постройки был кардинально иным. Такое впечатление, что лабиринт не выдалбливали, а взяли и выплавили неизвестным способом. Стены были идеально ровными. но в то же время имели законченный вид, напрочь отвергая даже малейшую вероятность природного образования. Все это было сотворено разумными. Пока мы блуждали, я все больше поражался размаху строения. Здесь можно вести затяжную партизанскую войну, изматывая противника внезапными атаками, если, не дай боги, он здесь окажется, а потом невозбранно скрываться в темноте переходов. Плюс ко всему птенцы обнаружили два туннеля, которые вели далеко за пределы крепости. А ты к изучению мы пока отказались, поскольку время неумолимо тикало, а до запланированного обновления Даянной 1 оставалось немного. Каждому игроку в этой вселенной уже не раз и не два приходило письмо от администрации с недвусмысленным предложением не находиться в игре в тот момент, когда игровые сервера уйдут на перезагрузку. Сколько времени она займёт, не знал никто, но вот то, что первые полчаса после обновления будут сбои со входом, я предполагал. Никто не уйдет отдыхать с мыслью, да ладно, завтра зайду и посмотрю, что же изменилось. Не бывает такого. Представляю, какой объем работы свалится на всевозможных клановых аналитиков. Заново просчитать вероятные расклады сил, учесть все нововведения, оценить перспективность развития того или иного новшества и дать внятный прогноз в самые кратчайшие сроки. Да и сомневаюсь, что топовые кланы и гильдии самостоятельно не докопались до какой-то инсайдерской информации. Понятно, что всех раскладов администрация не даст сознательно, чтобы не имбаланснуть позиции игровых сообществ, так как быстрое усиление кого-то одного может привести к самым непредсказуемым последствиям, вплоть до полного расформирования клана или оттока недовольных из этой виртуальной реальности. Уже не раз и не два я слышал о том, что Daya на 1 имеет большие планы на это обновление, чтобы не дать ни малейшего шанса иным игровым проектам, имеющим даже призрачную возможность превратиться в конкурента. Понятно, что до этих выводов я додумался не сам. Вернее, я размышлял в подобном ключе. Но настолько глубоко копать в игровую политику могли только двое в моём клане. Это дядя, мыслим, которого я иногда поражался, и Ньютон, с которым Кастев внезапно сблизился, иногда внимательно прислушиваясь к тому, что говорит этот не от мира сего ракшас. Выйдя из очередного переплетения коридоров, я от неожиданности остановился. А вот Хассарак наоборот выглядел, аки кот от пуза обожравшийся дермовой сметаной. Ты знал, да? С подозрением поинтересовался я, осматривая ровный пол, раскинувшегося перед нами коридора. "Предполагал", уклончиво ответил Хассарак. "И не нужно из меня делать всезнающее чудовище". Дела навозмутился он. А окончательно я понял это только после того, как мы нашли статуи Соны. "Не нужно делать, конечно," И так, старое опасное чудовище. И, естественно, ты знаешь, что это за место, верно? нейтрально спросил дядя. Предполагаю, что мы находимся в одном из тайных убежищ её последователей. Шикарно. Нам ещё под задницей всяких последователей рождённо настроенного божества не хватало для полного счастья. Димон материализовал лук. Осталось ещё здесь обнаружить действующий храм Двойидиного для полного счастья. «И жизнь удалась! Далеко ходить не нужно будет!» От перспектив, озвученных лучником, стало немного тревожно, но, глядя на безмятежного старого вампира, понял, что, будь здесь что-то подобное, мы бы так беспечно себя не вели. «Подземелье абсолютно пустое. Здесь нет ни единой живой души», — иронично посмотрел Хасарак на Димона. «Так что можешь спрятать оружие. Сегодня оно тебе не понадобится. И да...» Ловушек тоже можете не опасаться. И здесь не должно быть по идее. Но чтобы исключить сюрпризы, Варуван, да наставник, идёшь вперёд и смотришь вобо. Дал приказ Хасарак. По исполнению задачи доклад. Что-то такое я и предполагал, когда Варуван сделал привязку к найденному кругу возрождения, подумав для начала, что за блажь делать привязку в неизведанных тоннелях. Но приказ был отдан Хассарагом, так что я счел правильным промолчать. Да и, честно говоря, мне доставляло почти эстетическое удовольствие наблюдать за воруваным перепуганно метавшимся по любому слову старого вампира. Мне или Демону до наведения подобной дисциплины ещё ой как далеко. Нужно будет поговорить со старым упорём. Может, ему отдавать на время проштрафившийся, побуду здесь у него с недельку, сразу появится желание служить на благо мастеров. Воруван коротко кивнул и размазался в воздухе, покачав головой, хассарак выудил из кармана куртки фляжку, задумчиво открутил её и сделал большой глоток, а добритей накрякнув протянул её у трамповщику. Гному хватило короткого вдоха, чтобы признать в ёмкости какое-то забористое пойло. После идентичного причещения фляжка перекочевала к костету. "Ну теперь нам здесь до скончания веков торчать", пробурчала Пандора, отказавшись от почти пустой фляжки вампира. Не одобрительно сморщив носик, его только за смертью посылать. "Не переживай, дитя", усмехнулся Хассарак. "Но в чём-то ты права. Это да, только за смертью", уже тише произнёс он. Я только разворачивался, когда пол под нами слегка вздрогнул, и из туннеля, куда ушёл воруван, выметнуло стена пламени до потолка и устремилась к нам. Времени командовать гному, чтобы он растянул щит из маглы, уже не было. Пламя вот-вот обрушится на нас. Никогда ещё с такой скоростью я не формировал руну огня, вложив абсолютно всю ману, что у меня в данный момент находилась, толкнул почти белую стену пламени навстречу её приближающейся товарке. Какого хрена хасраг? Судорожно вдохнув, я снова закашлялся. В горле нещадно першило. Да сколько можно? А что я? Удивился вампир. Это ж не я заставил пробудиться и нам с Оном. его пробудиться неважно. Легкомысленно махнул рукой Хассарак. Зато теперь впереди полностью свободная от всех ловушек и сюрпризов территория, а также от живого мёртвого воздуха и бактерий, пробурчал Яхиль. "О, не волнуйтесь", улыбнулся Кровосос. "Здесь отличная вентиляция, так что смерть от удушения вам не грозит, а мне и птенцам и подавно". "И вот что мне скажи, педагог", тяжело вздохнул Кастед. "У пацана был шанс не зацепить этот твой инам". "Не диинова", негромко рассмеялся Хасарак. А мне уже в который раз захотелось придушить старого садиста. "Тебе ж сказали, воздух ему не нужен, так что с придушить Вова, ты в пролёте". Даже почувствовать эту гадость нельзя. "Мне тоже", внезапно посерьёзнел вампир. Срабатывает автоматически на любую нежить, сжигает абсолютно всё, не делая различий между высшим и архаическим. Даже отбойню вашего придурковатого бы пепла не оставила. Он не наш, огрызнулся я по привычке. Так ты получается только предполагал? ахнула Пандора. А если бы эта закладка была раньше где-нибудь? Но «Ну, не была же, прищурился Хассарак. Все живы здоровы, ну, кроме этого. Замялся он. «В общем, можем идти». И снова моя внутренняя жаба начала орать матом от отчаяния, когда я узнал от того же вампира, что инам с Оуны накладывается только ее жрицами. При этом должен быть соблюден настолько зубодробительный перечень условий, что об использовании подобного заклинания в бою не могло быть и речи. Чтобы достучаться до богини, жрицы около суток проводят в молитве, ни на секунду не переставая вливать ману в многоструктурное заклинание, после формирования которого оно превращается в самое надежное оружие против нежити. «Это террористы какие-то, они жрицы Суоны дарующие, заминировать дом перед уходом». «Нога ни живого и ни мертвого на той земле или в доме, где ревностно почитали Суону. Самое страшное оскорбление, которое можно нанести ей», едко произнес Хасарак, явно цитируя кого-то. «И тебе все равно?» — изумился я. «Нога, говоришь?» Да ты козарму здесь делать собрался, упыриную? Про ноги он рассказывает. Мне плевать на слону, неожиданно жёстко ответил Хассарак. От чего черты лица его моментально заострились? Ивив нам что-то жуткое и хищное. Те времена, когда я интересовался чьим-то мнением, давно прошли. Туннель вывел нас к подземному данжону, ничем иным я это строение назвать не могу. Да. Он был в десятки раз меньше, чем то же сердце хаоса или цитадель клана Стали. Но если судить по габаритам, разместить здесь пару сотен человек вполне можно, как и держать успешную оборону какое-то время в случае нападения. Такие постройки когда-то возводились по единому плану, продолжил исторический экскурс вампир. И можете не смотреть такими глазами. Внутри вы не найдёте ничего, кроме пустых помещений. Когда-то её последователям приходилось прятаться по подземельям. То, что вы видите, вероятно, одна из последних, до которой просто не успели добраться хаситы. Знаю минимум десяток подобных мест различной степени разрушенности. В голове на место встал ещё один кусочек пазла. Почему вход в эти подземелья был запечатан с помощью углы? Никто другой попросту бы не смог сюда добраться. Так этот храм не всегда был собственностью Магруба. До обновления оставалось около двух часов, когда мы все уставшие, кроме сияющего улыбка и вампира, наконец-то инспектировались в наших владениях. Он оказался абсолютно прав. Кроме камня, металла и пыли здесь не было ничего. Если здесь когда-то и присутствовало дерево, в виде дверей или нехитрой мебели, оно давно превратилось в труху. Естественно, что отдавать весь донжон только лишь для нужд Хасарага глупо. Не знаю зачем, но мне эта постройка самому пригодится, а разбрасываться подобным в высшей мере отдаёт идиотизмом. И судя по недовольной роже у трамбовщика, он бы вампиру вообще ничего не давал. Предпочтя сколотить хлипкий деревянный барак где-то неподалёку, только бы не запускать его сюда. Покинув наконец пыльные монотонные переходы, я оказался в главном зале сердца хаоса. Костец с гномом собирались ещё что-то обсудить, поэтому лучшего места, чем мой кабинет, они не могли найти. Предсказуемо. Да устал я уже объяснять этой парочке, что есть много других помещений в сердце, поэтому просто махнул рукой. У каждого нашлись дела, а кто-то вообще вышел в реал, оставив меня в полном одиночестве, рассеянно смотрящего на мирно горящие лампадки вокруг её статуи. Мглу я почувствовал сразу. Она обволакла меня, подарив покой и тепло. Когда её концентрация стала запредельной, я попробовал пошевелиться, но безуспешно. Не успев даже испугаться, я с нарастающим недоумением попытался применить любое из умений, и снова не сработало. Снаружи синхронно завыли стражи. «Тебе пора», — с горечью сказал женский голос, и в следующее мгновение мое тело расщепило на мириады осколков, растворив во мгле, а сознание перестало существовать.